Когда я вернулся в Рим, Тереза Стратос, которая работала без перерыва и очень самозабвенно, попросила отпустить ее на несколько дней отдохнуть. В ее отсутствие мы снимали сцены, в которых нет Виолетты, а потом все опять вошло в нормальное привычное русло, если можно назвать нормальной жизнь, когда без конца мотаешься между Римом и другими городами, успеваешь во время съемок, выступить в отеле Андре Шенье и Карман Веня, в Богеме в Барселоне, в Самсоне и Далиле, в Мадриде. В какой-то момент Франко понял, что фильм действительно может стать большим событием в истории оперы и кинематографа и решил не спешить. Мы стали работать медленнее, тщательнее, расписание съемок изменилось, наконец-то мы могли вздохнуть чуть свободнее. В то время в Испании проходили футбольные матчи на Кубок Мира, и на первых этапах первенства мои итальянские коллеги и я сочувствовали друг другу, поскольку наши команды играли довольно слабо. Вскоре испанская команда выбыла из игры, и мои римские друзья начали подразнивать меня, но я не обиделся, тут же переключился и стал болеть за итальянскую команду, ведь Италия фактически стала моей второй родиной. Мне удалось попасть на финальный матч и приветствовать испанского короля Хуана Карлоса и президента Италии Сандро Пертини. В состоянии легкого помешательства, которое последовало за победой Италии, Пертини предложил мне лететь на следующее утро в Рим вместе с ним и итальянской командой, но я не смог принять его любезное приглашение, поскольку мне надо было вылетать гораздо раньше, чтобы успеть на съемке в Чиничита. «У всех солистов, не только у меня, время от времени возникали сложности с расписанием выступлений, поскольку работа растянулась и заняла очень много времени. То улетала, то возвращалась актриса, поющая флору, отправлялся на спектакли в другие города актер, исполнявший партию барона и так далее и тому подобное». Ведь жизнь певцов рассчитана не только по дням, но и по часам. Совсем не так обстоят дела в мире кино, сроки работы там часто сдвигаются. Бывает, например, что съемки, запланированные на июнь, на самом деле начинаются порой только в сентябре. Ну, да делать было нечего, каждому из певцов приходилось подгонять свое расписание под предложенные сроки. Так что самым сложным оказалось уладить, насколько это возможно, конфликт между миром оперы и миром кино. Франко решил сделать из меня блондина, прежде всего потому, что мои волосы при освещении в съемочном павильоне приобретали неприятный синий оттенок. Кроме того, по его просьбе я отрастил бороду. «Пока мы снимали фильм, раз в десять дней мне красили волосы и раз в три дня бороду. Представляете, какая это была пытка! Во время съемок «Травиаты» я получил возможность еще больше оценить Заферели. Мое восхищение его талантом непрерывно росло. Я испытывал огромное удовольствие, наблюдая, как он работает в двух самых любимых им видах искусства – опере и кино». Еще раз хочу подчеркнуть особенности таланта Джефферелли. Как точно видит он мельчайшие детали, как удивительно, я бы сказал, изысканно умеет заполнить пространство, чуть подвинет растения, стол канделябр и кадр приобретает неповторимую красоту. Хочу отметить и пластичность, тонкость нюансировок Джефферелли, удивительное освещение его фильмов. В нашем фильме были замечательные декорации, их сделали по эскизам Джанни Куаранта, художником по костюмам был Пьеро Този, а за свет и качество съемок отвечал Энио Гварньери. Освещение, надо сказать, получилось просто волшебное. Този художник очень образованный, тонкий и обладающий великолепным вкусом. Франко удалось сплотить вокруг себя по-настоящему способных людей, истинных профессионалов. Это касается всех сфер его жизни. У него везде трудятся великолепные специалисты, от технического персонала до секретарей и домашней прислуги. Эдзо больше, чем любой другой режиссер, прислушивается к мнению окружающих. Допустим, Франко работает над какой-то сценой, и в это время то ли хорист, то ли статист обращается к нему с вопросом. Франко вежливо просит того чуть-чуть подождать, и как только освобождается, тут же разыскивает задавшего вопрос, хочу подчеркнуть, Франко никогда не забывает это сделать, и беседует с ним. Он выслушивает любого, тщательно взвешивает все советы. Конечно, далеко не всегда он следует им, но выслушивает Абсолютно серьезно. Не знаю, смог бы Франко сыграть на сцене или в фильме, но показывает роли певцам или актерам он блестящий, причем может представить любую роль: Яго, Сантуцу, Кармен, Хозе, Альфреда, Виолетту. Франко необычайно точно схватывает самую суть образа. «Моя семья очень сдружилась с Франко. Мы останавливались у него дома, много времени проводили вместе. Когда мы садились ужинать, Франко предлагал нам огромные порции пасты. «Ну вот, Франко, — говорил я в таких случаях, — ты хочешь, чтобы я был стройным, а сам ставишь передо мной такую порцию, от которой и корабль пошел бы ко дну». «Ты сегодня много работал, не обедал, и поэтому вечером можешь поесть от души», – отвечал Франко. «Действительно, я редко обедал, пока мы снимали травиату. После еды я обычно чувствую себя каким-то вялым, клюю носом, а на съемках надо было сохранять форму в течение всего дня». Однажды Франко приготовил для спагетти фантастический соус с грибами и еще какими-то необычайно вкусными добавками. Но Альвара вдруг закапризничал и попросил самый простой томатный соус. Альвара, ты просто ничего не смыслишь, смеялся над ним Франко. Надеюсь, ты сам убедишься в этом. Он сделал томатный соус для Альвара, но, естественно, когда Альвара попробовал более изысканный соус с грибами, Он отказался от своего простецкого. «Я же говорил, что ты поступаешь глупо», — смеялся над ним Франко.